— Если бы я знал это раньше, — жалобно протянул Пиппин, — я ведь понятия не имел о том, что делаю. — Нет, понятия у тебя хватало, — возразил Гендельф. Ты знал, что поступаешь глупо и плохо, но ты не послушал себя. Ну, что сделано, то сделано. Я и сам восстановил всю картину только сейчас. Расскажи тебе об этом раньше, тебя бы разобрало еще сильнее, и ты бы не устоял. — А теперь, обжегшись, будешь умнее. — Да уж, — содрогнулся Пиппин. — Будь тут все камни сразу, я бы даже не посмотрел на них. — Вот и хорошо, — одобрил Гэндальф. На это я и рассчитывал. — Но я хотел бы знать, — снова начал Пиппин. — Пощади, вскричал маг в притворном ужасе. — Чтобы насытить твое любопытство, мне до конца дней придется только и делать, что отвечать на твои вопросы. — Ну, ладно, выкладывай, — жалился он. Что там у тебя еще?» «Мне хотелось бы знать имена звезд и всего живого, еще про землю, небо и море», — засмеялся Пиппин. «На меньшее я не согласен, но так и быть не обязательно сегодня. А пока скажи мне только, что это за черная тень, зачем она летела в Изенгард и почему она тебя так встревожила?» «Это крылатый черный всадник, Назгул», — ответил Мак. «Он собирался отнести тебя в черную крепость». «Но он же не за мной летел», — жалобно пролепетал Пиппин. «То есть он не знал, что я...» «Конечно, нет», — успокоил его Гэндальф. «От Борад-Дура до Ортханка двести лик по прямой, а то и больше. Даже Назгулу нужно время, чтобы преодолеть их». Сурман ждал вестей от своего отряда и уж, наверное, смотрел в камень, а враг тем временем свободно читал его мысли. «Теперь враг...» Отправил гонца проверить, что делает Сурман, а после сегодняшних событий будет отправлен другой. Тогда Сурман окончательно попадет в ловушку. У него нет пленника, чтобы отослать в мордор, у него нет и камня. Но он решит только, что он держит пленника у себя и не хочет подходить к камню. Сурману не оправдаться. Хотя и разрушен, но сам Сурман жив и ортханг цел. Значит, Саурон неминуемо определит его в мятежнике. Суруман именно этого боялся, потому и отверг наше предложение. Что он будет делать теперь, неизвестно. Пока он сидит в Ортханке, он достаточно силен, чтобы выстоять даже против девятерых кольценосцев. Он может попытаться заманить посланца в ловушку или убить его крылатого коня. Хорошо ли это для нас, я тоже не знаю. Может быть, гнев на Сурумана спутает планы врага. А может, враг узнает, что я там был, что я стоял на ступенях Хортханка и со мною были хоббиты. Или что наследник Алендила жив и стоял рядом со мной? Грима мог узнать его и в роханских доспехах. Вот этого я боюсь. И поэтому мы спешим не прочь от опасности, а навстречу ей. Каждый шаг с Полоха приближает нас к стране Мрака перегрин. Пиппин ничего не сказал, но задрожал так, что вынужден был вцепиться в плащ мага. Серая равнина мелькала под ними.